Мы же не можем просто щелкнуть пальцами. все закончили. Эндрюн Гуэн посмотрел на сидящих напротив Селию Мохаммеда и изобразил кроличьи ушки. Знак кавычек. Присутствовала вся группа, ИСТ и даже лаборанты. Дэвид и его группа из Нью-Йорка на видеосвязи. Должен подключиться и Адам из Парижа. «Кровопролитие в хале. Новость номер один уже несколько дней», — мрачно напомнил Нгуэн. Медиа не ослабят хватку, пока не разузнают про каждую таблетку парацетамола, про все книжки, что он читал, и про все программы, которые смотрел. «Но никто же не знает, что он принимал участие в эксперименте», — запротестовал Дэвид. Селия невольно улыбнулась. Дэвид выглядел, как карикатура на сумасшедшего ученого в каком-нибудь комиксе. Волосы взлохмачены, очки блестят, или будто его только что вытащили из постели. Накануне вечером они долго говорили по телефону. Дэвид действовал на нее успокаивающе, мол, ничего-ничего, всякое бывало, пройдем и через это. Уверен, мы правы, никакой ошибки. У Эрика Зельцера, так звали, 86-летнего преступника, четыре года назад диагностировали болезнь Альцгеймера. Осенью он был в лаборатории Силии, в Навиерд, один из первых пациентов третьей фазы. «Боюсь, что истина выплывет очень скоро», — мрачно предрёг Нгуен. «Даже в случае Ньюмана ничего не выплыло», — не сдавался Дэвид. «Уже сейчас многие, не без оснований, считают, что это обычное подражательство. Прочитал безумный старик в газете про Икеа, а почему бы и мне не попробовать? Да мы пока и сами ничего не знаем. Кроме того, конечно, что и Ньюман, и Зельцер — участники эксперимента». «Это двое» возразила Селия. А если вспомнить, что случилось с Франсуа Льюие? Вот, прервал ее Эндрю, вот это звено ни в коем случае не должно попасть в руки прессы, по крайней мере, пока мы сами не разберемся, что к чему. Никакой связи, буркнул Дэвид. Как ее могут обнаружить медиа, если даже мы ее не видим? Не видим, кивнул Эндрю. А доказать должны. Связи нет. Сели и посмотрела на шефа на противоположном конце стола. Ноутбук и телефон, как, впрочем, и у всех остальных. Когда все собрались, секретарь Шингуэна принесла большую коробку с аппетитными круассанами и шесть бутылок «Эвиан». Ни к еде, ни к воде никто даже не притронулся. Неожиданно прозвучал голос Адама. «Извините» а через несколько секунд на дисплеях обозначился квадратик с его физиономией. «Тут полный хаос», — сообщил он растерянно. «В чем дело?» «Крепелин выходит из программы». Минуту назад узнал. «Как они сказали, Берем тайм-аут». «Ты шутишь», — не поверил Дэвид. «Только что принято решение». «Какого дьявола?» рявкнул Дэвид. «Они обязаны были как минимум поставить нас в известность. Это наша программа. Это наши пациенты». «Да». «Десять добровольцев в Париже — наши пациенты и наша ответственность. Они отменили все повторные дозы. Слишком много разговоров. Не хотят рисковать». «Не имеют права. Мы прекращаем финансирование». «Это Европа, Дэвид. Репутация важнее денег». «Не имеют права!» — начал было Дэвид, но Адам его прервал. «Я разозлён не меньше твоего, Дэвид, но решение уже принято». «На каком основании?» — ухитрилась вставить Селия. «Может, они знают что-то, чего не знаем мы?» «Ничего удивительного», — не дожидаясь ответа на вопрос Селии, сказал Мохаммед. «Тем более в Европе. Никто не хочет повторения скандала с Талидамидом, а в нашем случае...» «Вдруг что-то подобное с срекогнайз?» «В социальных сетях уже начинается буря. Конспирологические теории сменяют одна другую. Опять оживились антиваксеры. Дескать, вот до чего дошла мировая закулиса. Решили вопрос о старении населения. Старики сами крошат друг друга». «Но мы-то вроде ни при чём?» сомнением произнесла Селия. «Ничто не указывает прямо на наш проект». Они накануне обсуждали это с Мохаммедом. Конспирологи и в самом деле не упоминали Рекогнайз. Под подозрением, естественно, оказалась вакцинация против ковида. Новые вакцины, модифицирующие ДНК, якобы могли вызвать побочный и, мягко говоря, нежелательный эффект агрессивное поведение у людей, вышедших из репродуктивного возраста. Все эти теории излагались. Очень наукообразно, со множеством ссылок на каких-то никому неизвестных авторитетов, поэтому для неразвитых мозгов вполне убедительно. «Для Крепелина это вопрос безопасности», — сказал Адам. «Они узнали, что Эрик Зельцер был одним из наших добровольцев». «Ну, хорошо», — сели, впечатал руку в стол. «А что вы будете делать с вашими добровольцами? С теми, кто уже получил дозу». «У нас таких девять», — вздохнул Адам. «Будем наблюдать, конечно, но эксперимент похоронен. Все имена рассекречены, чтобы не тратить время на тех, кто получил плацебо. Результат предсказуем. Бесповторные дозы Альцгеймер возьмет свое. «Но что же делать? Не особенно умно позволить людям с вирусом убийства в крови разгуливать среди себе подобных. В Париже плевать на Париж!» Прервал Адама Эндрюн Гуэн, взял со стола бутылку с водой, но открывать не стал. Бутылку он держал за горлышко, точно дубинку. «У вас девять добровольцев». «Девять!» — повторил он с нажимом. «У нас около двух тысяч. Так что по закону больших чисел вашими девятью можно пренебречь». «Спасибо за информацию, Адам. Двигаемся дальше». Он переложил бутылку в другую руку и, стараясь сам себя успокоить, поставил на стол. «Прежде всего, мы должны подготовить официальное высказывание на тот случай, если дело дойдет до вопросов. Это первое. Второе. Надо понять меру ответственности, если что. Пусть гарвардские юристы разберутся». «Как только станет известно, что Ньюман и Зельцер были нашими пациентами, продолжать мы не сможем». Тихо и неуверенно произнесла Селия. Этическая линия, думаю, понятна каждому, сказал Дэвид полувопросительно. Ни одно имя не должно просочиться. Это удар в воздух, поморщился Нгуен. Могут добраться до истории болезни. Для журналистов никаких правил не существует. К тому же Эрик Зельцер жив, его будут допрашивать. Это конфиденциальные сведения настаивал Дэвид. «Он не обязан рассказывать?» «Да, ты прав. Но попробуй объяснить человеку, только что зарезавшему четверых приятелей, что конфиденциально, а что не очень». Селия вспомнила плавающую в луже крови лабораторную мышь. «Несчастный случай». «Мы по-прежнему знаем намного больше, чем все остальные. Задача — удержать эту фору. Итак». Никто не уходит с работы, пока мы не выясним все до последней мелочи про Фреда Ньюмана и Эрика Зельцера. Все детали, даже дурацкие и незначительные. И тогда попробуем найти общий знаменатель. «Уинтроп», — тут же сказал Махаммед. «Уинтроп и хал. Море. Вода. И там, и там». «Не густо». Эндрю не удержался от улыбки. Махамед рассмеялся. Удивительный парень. Умеет самую неприятную ситуацию обратить, если не в шутку, то в нечто, приходящее, имеющее значение только сегодня. Не забудьте про Люие, напомнил Адам на противоположном берегу океана. Что у них общего? Правильно. Эндрю опять схватился за бутылку, но заносить для удара не стал. Мы решим эту проблему. Мы уже очень далеко продвинулись. Надо двигаться дальше». Селия посмотрела на экран, потом на Дэвида. Тот уставился в стол, обхватив голову руками. Ей вдруг захотелось погладить его по этим взъерошенным волосам.